Двадцатое. Расстрелять на этот раз Тимошенко и Мехлиса? Объявить всех попавших в плен красноармейцев врагами народа и загнать в лагеря их семьи? Что, кстати, довоенными законами и предусматривалось? Как заставить войска сражаться? Как спасти страну от неминуемого поражения? Как достичь утраченного доверия народа к власти? И хватит ли на это времени? Есть ли выход из безнадежной, кажется, ситуации? Выход есть. У Сталина 190 миллионов населения и 22 миллиона квадратных километров территории. В ситуации, когда войска не хотят сражаться, а население с цветами встречает врага, необходимо по максимуму использовать факторы гигантской территории и неисчислимых людских резервов. Нужно бросать навстречу врагу все новые и новые контингенты войск, при этом не считая пермоментное отступление чем-то катастрофическим. Силы Германии ограничены. Если фронт растянется на 2-2,5 тысячи километров, ударная сила ее войск снизится многократно. И есть шанс, пусть минимальный, удержать власть над страной. Если действовать при этом безжалостно и жестко, Все силы мобилизовать на сопротивление врагу, пресекая на корню любое малодушие, этот шанс становится значительно менее призрачным. Если найти лозунги, способные воодушевить солдат на фронте и народ в тылу. Если найти способ добиться от сегодня безоглядно бегущих от врага войск, готовности к самопожертвованию можно даже рассчитывать на победу. Все-таки 190 миллионов. Гораздо больше 80. Коммунистическая идеология сдохла. Черт с ней. Чужеродные слова и понятия и иноплеменные их толкователи изрядно -то осточертили за эти двадцать лет русскому народу. Чудовищное поражение лета 41 первого лишь подтвердило мертворожденность искусственной доктрины большевизма. Зарыть и забыть. Плакать по этому призраку никто не станет. Во всю силу развернуть новые знамена. Знамена национального русского возрождения. Русский народ не желает сражаться за мировую революцию, пролетарский интернационализм и классовую борьбу. Что ж, этого следовало ожидать. Перед самой войной предчувствие подобного исхода не раз терзало Сталина. Теперь, в дни войны, став жестокой реальностью. Значит, надо дать народу иные лозунги, иные цели, ясные и понятные, во имя которых люди пойдут на смерть. Погибать за некое пролетарское дело никто не желает. Тогда пусть солдаты погибают за алтари и очаги, сражаться за свой дом, за свою мать, за могилы своих предков всегда найдутся добровольцы. Идеология, вступившей в войну страны, должна стать национальной. Война должна идти за освобождение Отечества. Только тогда можно будет требовать от солдат идти в атаку и умирать. Безжалостный бог войны требует личной жертвы от Верховного правителя. Он эту жертву получит. В июле 41-го под Витебском в немецкий плен попадает командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка, старший лейтенант Яков Джугашвили. Жертва принесена. Жестокий Бог может быть спокоен. Будущая победа оплачена кровью его сына. Отныне уже никто из тех, кто решил сражаться, не усомнится в его несгибаемой твердости, мужестве и силе духа. В его праве отправлять на смерть миллионы. Потому что несмотря на горечь утраты, он посылает в бой второго, последнего своего сына. Вместе со всеми его сверстниками уже обреченными им на уход в бессмертие. И всю осень 1941 -го года под гусеницы наступающих немецких танков советское командование бросало все новые и новые дивизии, корпуса и армии. Мы теряли в окружениях целые фронты, юго-западные, когда танки Гудериана и фон Клейста соединились под Лохвицей, большую часть западного в октябре под Вязьмой. Мы теряли убитыми и пленными сотни и сотни тысяч человек, живой человеческой плотью, стремясь задержать продвижение германской военной машины. Мы оставляли врагу города и села, церкви и погосты, сотни тысяч квадратных километров земли, нашей земли.